Мы обходим собор. Дебенко отпирает ключом причудливой формы калитку, ведущую в сад. Здесь тихо и спокойно. И вот поля, ровные аллеи, камни знакомой формы. Блин, только и говорю я: "Да это кладбище", бормочет Дебенко. "Я я люблю сюда приходить. Как-то успокаивает, настраивает на философский лад". Наверное, нет в этом ничего необычного. Но я смотрю на надгробные памятники, на леи, на девушку, что сидит вдали на траве у маленького бюста, прижав ладони к лицу. Это не скорбящий человек, это нарисованная плакальщица, электронный эквивалент мраморных ангелочков. Виртуальность — это жизнь, но жизнь немыслима без смерти, и друзья хоронят здесь тех, кто уже никогда не нырнет в глубину, не наденет виртуальный шлем. Он верил в чудо, короткое, словно проклятие, фраза на ближайшем камне. «Прости, незнакомый мне человек, ты верил в чудеса и прыгал в разноцветие виртуального мира, но вот память о тебе лежит здесь, а где-то в настоящем твоя могила зарастает бурьяном. Твои друзья приходят сюда, затратив полдоллара, а земля, принявшая твой прах, рождает новую жизнь. Может быть». Честнее было бы твоим друзьям потерять час другой жизни, чтобы глотнуть водки на твоей настоящей могиле. Свобода! Не мне судить. Я слушаю тебя, Дима, — говорю я. У Дебенко красный, словно от недосыпания глаза, у него мятое лицо. Он втащил меня в чудо, которому я не нужен. Он расправляется с дайверами, как со слепыми котятами, но он создал этот мир. Я обязан его выслушать. — Не спрашивай, как ты вырвался, Леня, — произносит Дебенко. — Я понимаю, ты все-таки получил свою награду. — Какую еще награду? — За что? — За предательство. Дебенко смотрит мне в глаза. — Что слово коробит? — А ведь это предательство. Всех нас, всех людей, что живут сегодня, ты смог стать его другом. Я знал, что ты это сможешь, знал, потому и нанял тебя, именно тебя, зря, наверное. То, что я мог предложить гроши. Дима, ты понимаешь, чем стала виртуальность? Свободой. Тогда в чем ты меня упрекаешь? Мы не вправе требовать от неудачника ничего. Понимаешь, ничего. Почему же не вправе? Дибенко облокачивается на надгробе, веющего в чудо, и усмехается. Да, пусть не формулы и чертежи, не вакцины и рецепты справедливого общества, но хоть надежду он мог нам дать. Да, всем. Ведь если он пришел, значит, все будет хорошо. Если он есть, значит, мы не загребнулись свободой. Мне кажется, я снова чего не понимаю. Но Дебенко продолжает, я молчу. «Думаешь, я знал, что делаю? Тогда нет». Я напился в дрободан, в дрызг, в стельку. Прилип к машине, а спать не хотелось. И играть тоже не хотелось. Работа поперек горла стояла. Начал подбирать цветовую палитру. Ритм изображения. Очень хотелось музыку наложить. А машина дохлая была, без саунд карты Значит, не врут легенды. Я не знаю, как, кричит Дебенко. Это она захотела родиться, а не я ее родил это глубина, понимаешь, глубина пришла сквозь меня в мир. Я понял, я почувствовал, но я не творец, лишь проводник. Перо, которым двигала чья-то рука, издалека, сквозь мрак, сквозь тишину, дотянулась и заставила сделать ее программу У меня дрожь проходит по телу. И не потому, что Дмитрий сказал о тишине, а просто и мне это чувство знакомо. Ужас Творца, который не понимает, как и что он создал. Меня одни называют гением. Человечек с синяками под глазами хватает меня за руки. Другие тупицей, нашедшим жемчуг в навозной куче. А ведь все неправда. Сквозь меня глубина пришла в мир. Значит, кому-то это было нужно, не сейчас, а потом. Дибенко смотрит на меня жадно и восторженно, шепчет. «Он хоть что-нибудь тебе сказал? Хоть намекнул? Откуда? Год, век, тысячелетие?» «Дима», — бормочу я, да — «до чего ты взял?» «Когда ты ушел», — шепчет Дибенко, — «ты попал в капкан, ты не мог вырваться с моей машины, но ты ушел, снес всю информацию из дисков и ушел. Это он научил тебя, дайвер, это он!» На него жалко было смотреть. «Он?» Я так не люблю жалости, она убивает них не уже ненависти, но Дебенко хочется пожалеть. Вот только голос, голос у него не тут. Так может унижаться прославленный актер в трагической роли. Ты представить себе не можешь, говорит Дебенко. Сколько сил я на это положил, чем рискнул, положением в совете директоров Аль-Кабара, агентами в лабиринте, ты не поймешь». «Вы в России до сих пор не понимаете, а ведь я тебя расколол». «Отследил канал, я знаю, кто ты. Леонид, я знаю твой адрес в Диптауне, компания Поляна, квартира 49, ты в моих руках. И настоящий адрес узнать могу, но я ведь не угрожаю Нет, я прошу, будем вместе».